Поздно ночью уходит Генрих Гейна из маленькой квартиры Марксов. Но гостеприимные хозяева еще не сразу успокаиваются, продолжают говорить о прекрасной поэзии Гейна и о самом поэте. Дописав свою новую статью, Карл торопится отдать ее на суд жене. Никто лучше не понимал его замыслов, Иногда Жени писала под диктовку мужа или терпеливо разбирала черновые записи. Это были счастливые минуты полного единения. Жени, как мать, окружала его заботой. Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Случалось, до рассвета они работали вместе. Елена ворчала за стеной и, потеряв терпение, требовала, чтобы Жени позаботилась, если не о себе, то хоть о будущем ребенке. Карл шутливо хватался за голову, гнал жену в постель, гасил лампу, осуждал себя за невнимание, забывчивость. Но в следующую ночь повторялось то же, покуда решительный окрик Елены опять не прекращал разговоров и скрипа ломких перьев. «Давно спит дом. Лучшее время для размышления. Жени не хочет ждать до утра. Маркс не заставляет себя уговаривать». Он рад тотчас же показать ей итог последних дней работы. В этом сочинении, названном в критике гегелевской философии права в он впервые употребил новое слово — пролетариат. Внимательное ухо жены тотчас же уловило его. До сих пор, говорит она, прерывая чтение, и писал обычно о бедных классах, о страждущем человечестве, которое мыслит, и о мыслящем человечестве, которое угнетено, не так ли? Отныне я не только упоминаю о пролетариате, но жду от него выполнения великой исторической миссии коренного общественного переворота. И добавил, главная проблема настоящего — отношение промышленности и всего мира братства к политическому миру. Читай, требует снова жени. Оружие критики, продолжает Карл, не может, конечно, заменить критики оружием. Материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой. Но теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Дело в том, что революции нуждаются в пассивном элементе, в материальной основе. Теория осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку она является осуществлением его потребностей. «Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли». Карл читает все быстрее, слегка шепелявя, комкая слова, и жени не раз призывает его к плавности и спокойствию. Четко рисует Маркс величавое призвание пролетариата. Подобно тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, Так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие. Как только молния мысли основательно ударит в эту нетронутую народную почву, совершится и эмансипация немца и человека. Первый номер долгожданного немецко-французского ежегодника вышел в феврале 1844 года. Кого только не было в числе сотрудников: разящий Гейны, певучий Гервек все низвергающий Бакуни, надважный Якоби, уклончивый Гесс, могучий Энгельс и, наконец, сам рейнский Прометей Карл Маркс. Редакторы надеялись, что журнал осуществит союз между революционерами Франции и Германии. Среди главных сотрудников журнала не было единства. Только Маркс и Энгельс имели ясное понятие о цели журнала. Маркс рассматривал грядущую революцию как общее дело мыслителя и пролетария. Он хотел, чтобы теоретики посредством критики старого мира нашли новый мир. Маркс выступал рьяным противником догматиков и утопистов. Он ополчился против тех философов, которые уверяли, будто имеют в своем письменном столе готовые ответы на все загадки жизни. И несмышленному человечеству остается только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков, которых преподнесут им ученые. Маркс утверждал, что не дело философов давать раз и навсегда готовые решения, годные на все времена для всех народов. Мыслители должны подвергнуть беспощадной критике все существующее, не страшась собственных выводов и не боясь столкновения с властями, придержащими. В Германии в то время преимущественный интерес вызывали, как писал Маркс, «Религия и политика».